Глокта шел по мосту, пошатываясь, вонзив зубы в десны, мучительно осознавая количество пустого пространства под ногами. Мост представлял собой цельную изящную арку, перекинувшуюся от верхней части стены Аргионта к воротам дома делателя. Глокта часто любовался ею снизу из города, с другой стороны озера, и удивлялся, как она смогла уцелеть за эти годы. Удивительная, прекрасная конструкция. Однако сейчас она не кажется такой прекрасной. Мост шириной в рост человека и слишком узкий, чтобы чувствовать себя спокойно, плюс ужасающее расстояние до воды внизу. Что еще хуже, здесь не было ни парапета, ни даже деревянных перил. А эти рог сегодня довольно свежие. луфары девятипалые тоже выглядели обеспокоенными. Хотя они, думал Глок-то, не испытывают проблем со своими ногами. Одного лишь бояза не пугала долгая прогулка по мосту. Он шел уверенно, словно по деревянской дороге. И разумеется, весь их путь накрывала огромная тень дома делателя. Чем ближе они подходили, тем более массивным он становился. Самый нижний из его парапетов располагался значительно выше стены Аргионта. Дом был как голая Черная гора, отвесно поднимавшаяся из озера и загораживающая солнце. Создание другой эпохи, построенное по другим масштабам. Глокта глянул назад в сторону оставшейся за спиной двери. Кажется, он уловил какое-то движение между зубцами стены наверху. «Наблюдающий практик?» Они увидят, как старику не удастся открыть дверь. Они будут ждать, чтобы взять его, когда компания двинется в обратный путь. «Но до тех пор я беспопощен!» Эта мысль не утешала. А глок нуждался в утешении. Он ковылял по мосту, а в сердце его набухал страх. Страх был сильнее, чем боязнь высоты, чем риск оказаться рядом с неизвестными людьми, чем эта огромная башня, нависающая над головой. Глубокий подлый страх без всякой причины Животный ужас, кошмара С каждым шагом ощущение все росло Теперь Глокта видел дверь Квадрат темного металла, вделанный в гладкие камни башни В центре по кругу были вытравлены буквы По какой-то причине их вид вызывал у Глокты тошноту Но он все равно тащился по направлению к ним Точнее, буквы располагались двумя кругами Большие и маленькие Тонкий паучий шрифт, который инквизитор не смог распознать Его кишки завязывались узлом, много кругов, буквы и строчки слишком мелкие, чтобы их разглядеть. Они плыли перед распухшими и слезящимися глазами. Дальше идти он не мог. Глок-то замер на месте, опираясь на трость, и каждый каплей своей воли боролся с побуждением упасть на колени, развернуться и ползти назад». С девятипалым дело обстояло не лучше. Он тяжело дышал, на его лице застыло выражение глубочайшего ужаса и отвращения. Луфару было еще хуже. Крепко сжав зубы, наполовину парализованный и задыхающийся, мертвенно-бледный, он медленно опустился на одно колено, как раз в тот миг, когда Глокта бочком протиснулся мимо. Один бояз не выглядел напуганным. Он подошел прямо к двери и провел пальцами по строчке самых крупных символов. «Одиннадцать стражей». «И одиннадцать перевернутых стражей!» Он потрогал круг из букв помельче. «И одиннадцать раз по одиннадцать!» Его палец прошелся по тонкой линии, окружавшей их. «Неужели и эта линия тоже состоит из крошечных букв?» Подумал Глокта. «Кто сможет сказать, сколько здесь сотен?» «Воистину могущественное заклинание!» Говорил Мак. Ощущение благоговейного страха лишь немного уменьшилось от того звука, который издавал Джизаль. Он шумно блевал через край моста. Что здесь написано? прохрипел Глокта и постарался проглотить сгусток желчи. Старик ухмыльнулся. А разве вы сами не чувствуете, Инквизитор? Здесь написано Поворачивай назад! Здесь написано Прочь отсюда. Здесь написано Никто не пройдет. Но это послание не для нас. Он запустил руку за пазуху и достал брусок темного металла такого же, из какого была сделана сама дверь. Нам нельзя здесь оставаться, прорычал сзади девятипалый. Это место мертвое. Надо уходить. Но боя, казалось, его не слышал. Магия утекает из мира. Слышал глоктей его бормотание, и все достижения Иувина лежат в руинах. Бояс взвесил ключ на ладони, медленно поднял его вверх. «Но работа делателя остается столь же крепкой, как прежде. Время не умолило ее и никогда не умолит». На двери не было замочной скважины, но ключ медленно скользнул внутрь нее. Медленно-медленно, в самый центр всех кругов. Глок-то затаил дыхание. Щелк. «Ничего не произошло, дверь не открылась». «Ну вот и вся. «Игра окончена». Он ощутил, как нахлынуло облегчение и повернулся назад к Аргионту, поднимая руку, чтобы дать сигнал практикам на вершине стены. «Мне не нужно идти дальше. Не нужно». И тут из глубины двери донеслось ответное эхо. щелк Глокто почувствовал, как его лицо дернулось вместе с этим звуком. «Может быть, мне почудилось?» Он надеялся на это. Надеялся всем существом. «Щелк». Снова? Нет, никакой ошибки. И вот перед его отказывающимися верить глазами круги в двери начали поворачиваться. Глок-то ошеломленно отступил назад, скребнув тростью по камням моста. Щелк, щелк. Ничто не позволяло предположить, будто металл не был монолитным. Никаких трещинок, бороздок, никакого механизма. Однако круги вращались, каждый со своей собственной скоростью. Щелк, щелк, щелк. Все быстрее и быстрее. У глокты закружилась голова. Внутренний круг из больших букв по-прежнему еле полз, а внешний, самый тонкий, крутился с такой скоростью, что невозможно было уследить за ним глазами. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Движущиеся символы соединялись и образовывали фигуры, линии, квадраты, треугольники. Невообразимо сложные комбинации плясали перед глазами глокты и мгновенно исчезали, когда круги поворачивались. Щелк. Круги остановились, собравшись в новый узор. Бояз протянул руку и вытащил ключ из двери. Раздалось тихое и едва слышное шипение, словно шелест волн где-то вдалеке, и в двери появилась длинная трещина. Две половинки начали медленно и плавно раскрываться. Пространство между ними неуклонно расширялось. Они скользнули внутрь стен за заподлицо со сторонами квадратного проема. Дверь была открыта. «Да», – тихо проговорил Бояз. – «вот это мастерство». Изнутри не веяло гнилью или разложением, не было затхлости, какая образуется в запертом на столько лет помещении. Лишь поток прохладного сухого воздуха. И все же ощущение такое, будто открыли гроб. Стояла абсолютная тишина. Ее нарушал лишь ветер, шелестевший по темному камню. Свистящее дыхание глокт и доплеск воды далеко внизу. Неземной ужас пропал. Теперь, глядя в открытый проем, инквизитор ощущал лишь тревогу. Но не больше, чем перед дверью в кабинет архилектора. Бояс повернулся к ним с улыбкой. Много лет прошло с тех пор, как я запечатал это место, и за все эти годы ни один человек не переступал его порог. Вам троим выпала великая честь. глок не осознавал никакой чести, он чувствовал себя больным. Там внутри немало опасностей. Ничего не трогайте и идите только по моим следам. Старайтесь держаться поближе ко мне, потому что дорога может меняться. «Меняться?» – переспросил Глокта. «Как это может быть?» – старик пожал плечами. «Я превратник, а не творец», – ответил он и отпустил ключ на цепочке обратно за воротник рубашки и шагнул в темный проем.